Да, действительно, согласился Данила, я как раз об этом не подумал. Они боролись со страданием, это был их душевный труд. Они искали выход и нашли его. Но когда они победили страдание, когда они смогли отодвинуть его от себя, научились смотреть на него со стороны, оказалось, что они боролись с иллюзией. Проблема... простого решения. «Выбрать дорогу к счастью», — уточнил Данила. «А что может быть проще? Не бороться со страданием, а пройти мимо него», — ответил Андрей. «Я слышал историю про одного духовного учителя. Этот странный человек всю свою жизнь оставался счастливым. Улыбка ни на секунду не сходила с его лица». Вся его жизнь была словно бы наполнена ароматом праздника. И даже на смертном Адре он продолжал весело смеяться. Казалось, что он наслаждается приходом смерти. Его ученики сидели вокруг озадаченные, растерянные и недоумевали. Наконец, один из них не вытерпел и спросил «Учитель». «Почему вы смеетесь? Всю жизнь вы смеялись, но мы так и не решились спросить у вас, как вам это удается. А сейчас мы вовсе растеряны. Умирая, вы продолжаете смеяться. Но что же в этом смешного?» И старик ответил, «Много лет назад я пришел к моему учителю. Я был тогда молод и глуп, как вы сейчас». Мне было всего 17 лет, а я уже был страдальцем, измученным и озлобленным на жизнь. Моему учителю тогда было 70, и он смеялся просто так, без всякой причины. Я спросил его, как вам это удается? И он ответил, я свободен в своем выборе. И это мой выбор. Каждое утро, когда я открываю глаза, я спрашиваю себя, что ты выберешь сегодня, блаженство или страдание? И так получается, что с тех пор и я каждое утро выбираю блаженство. Но ведь это так естественно. И каждому из них, и Максиму, и Максимилиану эту истину помогла понять женщина. Андрей покачал головой. Мужчины боролись со страданием. А женщины, исполненные силой своей любви, сами того не понимая, чутьем своего сердца, выбрали дорогу в обход страдания, дорогу к счастью. Помнишь, Данила, ты сказал, что страдание — это препятствие человека на пути к самому себе. И это правда. Мы не рождены для страдания, мы рождены для радости. Но многие ли знают об этом? И Аня говорит тебе потрясающие слова. Счастье и страдание — это просто две разные дороги, совсем разные. Остается только выбрать, по какой идти. И вдруг я заплакал. Заплакал, вспомнив эту картину Максимилиана и Анитию на залитой кровью сцене римского амфитеатра. Максимилиан истекает кровью, у него вырван язык. Тело распято на кресте и подвешено над клеткой с голодными львами. Анития идет к своему учителю по тонкому подвесному мосту, словно по воздуху. Почувствовав приближение нити львы вдруг присмирели.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 «Да, растерянно протянул я. Действительно, речь в третьей скрижали не о страдании и не о счастье. Речь о страхе перед смертью. Он как тень ходит вокруг человека и не позволяет ему чувствовать себя счастливым. Но стоит понять иллюзорность всех этих метаний, ты... «Да, — подхватил мою мысль Андрей, — Страх владеет нами только пока мы верим в опасность. Страх владеет нами только до тех пор, пока мы боимся. А смерти нельзя бояться. Не не нужно, а именно нельзя, невозможно. Мы ничего не знаем о смерти. Нам известно, что мы не сможем продолжать свое прежнее существование. Ну и что с того? Что в этом ужасного? Мы боимся, предполагая худшее. Но почему мы не думаем о смерти иначе? Ну, например, как о новом рождении. Мы сами придумали себе эту опасность. С равным успехом мы могли бы придумать и радость. Это наш выбор. И это говорю я. атеист, материалист и еще Бог знает, какой зануда. Даже я так говорю. Как же могут бояться смерти те, кто утверждает, что верит в Бога, в загробную жизнь? Как? Объясните мне. Буддисты же в Бога не верят, они верят в нирвану, так, уточнил Данила, и они не думают о смерти. «Они думают о новых рождениях». «Танила, мне кажется, не совсем так», — ответил Андрей. «Нирвана, как и счастье, не могут быть теоретическими. Человек или живет с этим, или нет. Поэтому в нирвану нельзя верить, в ней можно только быть. И чем старше душа, тем легче в нее попасть». Сказав это, Андрей улыбнулся. А я подумал о нем. Я подумал о том, как деликатно он обходится с реальностью. Он не принимает на веру то, что требует доказательств, и не имеет их. Но он точно так же не отвергает того, чего не может отвергнуть за отсутствием контраргументов. Человек или живет с этим, или нет. Поэтому в нирвану нельзя верить, в ней можно Только быть. Ну, теперь, я думаю, у нас есть все три критерия, чтобы сказать о сути третьей скрижали. Андрей в задумчивости остановился посредине парковой аллеи и посмотрел себе под ноги. Начало в предыдущей книге «Психологический портрет Максима Максимилиана», главного героя в этой... и, наконец, те перемены, которые произошли в нем к самому концу учителя танцев. Вы написали, что Максим слышал то мое интервью на радио. Тогда я сказал, если вы смотрите на вещи поверхностно, вы неизбежно попадаете в западню. Так устроен наш разум. То, что на поверхности, его пугает.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 Я правда так думаю. Мне кажется, что Максим понял, что имеет значение, а что нет. Сгоревший Рим, сгоревший дотла вечный город – это как символ, как воплощение всего мирского, проходящего, суетного, сиюминутного. Никакое земное величие никогда не сравнится с тем, что стоит за ним, что было и есть в начале всего. И как за личностью каждого из нас стоит наша сущность, так и за всем этим миром стоит его сущность, и эта сущность света. Все суета, сует, все суета. Максим Максимилиан словно вторит эклесиасту, завещание которого вы начинаете следующую книгу. «Но это правда не обесценивает мир», добавляет Максим Максимилиан. «Ведь за всей этой суетой скрывается то, что поистине имеет смысл». Вот он, урок страдания. И смысл страдания в этом уроке. Познавший эту истину, может впредь страдать, а может чувствовать себя счастливым. Теперь это уже... его собственный, личный, свободный выбор. Только сейчас Андрей поднял глаза и улыбнулся. «Кстати», — сказал он, — «вот и горящий Рим». «Где?» — я не понял, — Данила. «Да вот», — Андрей указал рукой куда-то в сторону. «Мы с Данилой словно по команде обернулись. На стенде театральных афиш» Красовался огромный плакат с лицами Максима и Ани. В небольшом, но очень уютном театральном зале было не протолкнуться. Молодые лица, красивые, умные, полные воодушевления и оптимизма. Все они пришли на этот спектакль не случайно. Они пришли на него, потому что у них живые души. Я не знаю, как сказать об этом по-другому. Но так есть. Бывает, смотришь на человека и понимаешь, что у него душа мертвая. Молодой или старый, все равно, он мертвый. А в другой раз смотришь на человека и видишь, что ему, несмотря на его 60 или 70, 20, а то и меньше. У него душа живая. В этом зале не было мертвых душ. Конечно, ни я, ни Данила не верили своим глазам, когда смотрели на этот плакат в парке. Нам казалось, что это обман восприятия. Не может быть. Вчера мы совершенно случайно встречаем на улице Никиту. Сегодня мы натыкаемся на афишу, объявляющую о премьере балета, поставленного Максимом. «Вас надо поздравить», — шутит Андрей. «По вашим книгам уже балеты ставят». Это они... По своей жизни балет ставит, Тем же тоном отвечает ему Данила. «Они им живут», — добавляю я. Третий звонок. Публика расселась по местам и замерла. Свет становится все более приглушенным и гаснет. Звук внезапно врывается в зал, подобно ураганному шторму. Черная до того сцена озаряется вдруг... солнечно-желтым светом. Он режет глаза, ослепляет. Несколько абстрактных геометрических форм создают полное ощущение панорамы целого города. Это пиршествующий Рим, центр мира, праздный, беспечный, влюбленный в самого себя. Ничто не предвещает беды. Слава, богатство и власть. Что еще нужно, чтобы не думать больше ни о чем, кроме игр и развлечений? Люди счастливы. И пока одни торгуют заморским товаром, другие выгуливают свои новые наряды, а третьи соревнуются перед публикой в ораторском мастерстве, двое, мужчина и женщина, рядом. Да, просто рядом. Что бы они ни делали, они делают это вместе. Их шаг — это одно движение. Мужская рука и рука женщины словно одна пара крыльев. Полуоборот головы его и ее — один полный круг. Они рядом, вне времени, вне пространства, вне мира. Тревожные звуки наполняют пространство. Они исходят откуда-то из глубины зрительного зала, из-за наших спин. Некоторые зрители даже оборачиваются, не понимая, что происходит. Огненно-рыжие прожектора разрезают воздух над нашими головами. Рим полыхает, паника, истошные крики обезумевшей толпы. Величественные здания рушатся, складываются словно карточные домики. Царственный Рим, едва вспыхнув, превращается в жалкую горстку пепла, смерть. И посреди некипящего огненного моря двое мужчина и женщина. над этим пламенем, над этой смертью. Душу нельзя опалить огнем. Сердцу, познавшему высший свет, не страшна смерть. Суета мирских катастроф не касается двух — смерть и воскрешение. Кто умирает, если душа способна воскреснуть? Чего мы боимся, если смерть крадет лишь оковы? Что есть сама смерть, если она не способна коснуться души? Избавление от иллюзий – не потеря, но обретение. Иногда танец может сказать куда больше слов. Максим с Аней танцевали именно так, рассказывая. Конечно, это не был спектакль по книге «Учитель танцев». Они рассказывали свою историю. Научившись отличать истинное от внешнего, И потому ложного они обрели свободу. И не заметить этого, глядя на их танец, было невозможно. Они танцевали. Когда спектакль закончился, я вдруг понял, что зал молчит. Занавес опустился, а в зале словно и нет никого. Абсолютная тишина, оцепенение. Я испугался. Не понравилось, не поняли, почему такая тишина. И тут грянул шквал аплодисментов. Люди в зале словно выдохнули все вместе. И тут же задохнулись от переполнявших их чувств. Мы все, глядя на сцену, переживали настоящее потрясение. Теперь пришло время восторга и искренней радости. «Пойдем за кулисы». предложил нам Данила. За кулисами было шумно, люди галдели, воодушевленно переговаривались друг с другом, обсуждали увиденное. У гримерок толпились поклонники с цветами. Данила послышалась откуда-то сзади. Он автоматически обернулся, и я услышал его крик. «Катя, ты! Не может быть!» «Да, за нами стояла Катя, та самая». оставшаяся в этом мире половинка Ильи. Данила, — воскликнула Катя, — и не в силах сдержать себя, кинулась в его объятия. «Как я рад! — шептал Данила, глядя ей в глаза. — Как я рад тебя видеть! Она ничуть не изменилась, и грусть по-прежнему была в ее глазах, но теперь в них была и вера. Нет, не вера, а уверенность. Раньше она только хотела быть частью Ильи, разделить с ним и жизнь, и смерть. Теперь она чувствовала себя им. «Илюшенька», — говорила ее душа, обращаясь к любимому, — «милый мой, прислушайся к моему сердцу, она бьется ради тебя. Каждый день, каждую минуту оно трудолюбиво стучит».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 — Катя, как ты здесь оказалась? Я не верил своим глазам. — Я на спектакль пришла к Максиму и Ане, — ответила Катя. — Ты их знаешь? — удивился Данила. — Да, конечно, — тихо улыбнулась Катя. — Я же читаю все ваши книги. Спасибо вам. — За что спасибо? — не понял Данила. — За то, что вы делаете, — ответила Катя. И в глазах ее зажегся лучик надежды. «Господи, да что мы такого делаем?» Данила смутился. Катя замолчала и опустила глаза. И я понял. Она вспоминает Илью. Она живет им, живет с ним. Ей одиноко и временами, наверное, очень больно. Я читаю ваши книги и не чувствую себя одинокой, понимаете? Катя смотрела на нас своими большими, голубыми, как небо, глазами и плакала слезами радости, слезами силы. Я вижу теперь, что хотя все мы разные, но у нас одна душа на всех, понимаете? Одна на всех, общая. Вы написали, что у меня с Ильей... Одна душа на двоих – это правда. Я так чувствую. Но если смотреть глубже, то ведь каждая душа с каждой другой душой связана. И даже если люди не знают друг друга, это ведь еще ничего не значит. Стоит им заговорить, просто посмотреть друг другу в глаза без страха. И эта связь, она чувствуется. И вот я... Читаю ваши книги, словно смотрю этим людям в глаза. От этого тепло на душе, и появляются силы. Я теперь хочу жить. Еще до смерти Ильи не хотела. А теперь хочу. Все это благодаря вам. А еще я познакомилась с Максимом и Аней. Посмотрела им в глаза и словно узнала, как будто видела их, пока читала «Учителя танцев». От переполнивших меня в эту минуту чувств нежности, сочувствия, заботы, я словно потерялся. Я не мог сказать ни единого слова, только что-то мычал и улыбался, наверное, как какой-то дурак. Катя схватила нас с Данилой за руки и повела в гримерку к Максиму и Ане. Их радость трудно описать словами. Они были ошарашены нашим появлением и счастливы, очень счастливы. И мы были счастливы. Максим узнал Андрея, он помнил его голос и долго благодарил за те его слова в том ночном эфире на радио. Аня буквально повисла у Данилы на шее, и все время что-то говорила, говорила, смеялась, плакала и снова говорила. «Я уже плохо понимал, что происходит». что мы делаем, куда идем, а мы куда-то все вместе пошли. Я был как в забытии, словно растворился в этих отношениях между всеми нами, мной, Данилой, Катей, Андреем, Максимом, Аней. Никогда раньше я не понимал этого странного русского слова «братания». Но теперь, кажется, понял, Братание — это когда радость одна на всех. Не просто общая, а одна, когда все как один, общая душа, одна. Мы были в гостях у Максима и Ани. Все о чем-то разговаривали, шутили, смеялись. Подробностей я почти не помню. Помню только, как Максим говорил Андрею. «Знаете, что я тогда понял?» Ведь дело даже не в том, что страдания не существует, что оно иллюзия. Будда просветлился не от этой истины, он увидел счастье. Это было мигом его просветления. Счастье, которое он называл нирваной. Нужно не просто отречься от страдания, нужно принять счастье. поверить в то, что оно есть. И есть уже сейчас, уже в этот момент бытия. Миллионы, миллиарды людей мечтают о счастье. Но ведь по-настоящему они в него не верят. Они думают о нем, как о вечно удаляющемся горизонте, или как о небе, которое всегда недостижимо высоко над головой. Но горизонт, Здесь, под ногами, а небо, вот оно, начинается от земли.